Глава двадцать седьмая. Кадет Шарская. Капитан Гранис внимательно смотрел то на меня, то на сидящего в соседнем кресле лорда Стайра и молчал. Полагаю, история, рассказанная ему главой тайной полиции, изрядно впечатлила нашего ректора. А ещё мне почему-то показалось, что он не поверил в то, что я и есть его студент Дестер Шарс. На мне была тренировочная форма, которую заботливо вычистили королевские горничные. Волосы я привычно заплела в косу, мимика тоже осталась прежней. Уверена, если бы сейчас рядом со мной поставили Дестера, мы бы оказались очень даже похожи». И всё равно капитан сомневался. «Агнара, всё, что сказал лорд Стайер, правда?» Наконец проговорил он, глядя мне в глаза. «Да», — ответила я. «Простите, что пришлось прибегнуть к лжи. Я на самом деле была вынуждена прятаться. А девушку на боевой факультет не приняли бы». Капитан Хмуро сдвинул брови и потёр лоб. Ему явно не нравилась сложившаяся ситуация. Но ещё больше ему не нравилось присутствие рядом главы тайной полиции. Да и мало бы кто пришёл в восторг, когда ему стали бы указывать на ошибки и промахи в работе. «И это я не о том, что у ректора под носом училась девушка под личиной». «Нет, куда сильнее лорда Стайра возмущало умалчивание происшествий с тёмной магией». «Агнара чувствует тьму». «И владеет светлой силой», — сказал он, глядя на ректора с равнодушным высокомерием. «Она любезно согласилась оказать помощь моим людям, если та потребуется. Вопрос о вашем несоответствии занимаемой должности...» «Будет рассмотрен лично его величеством. Пока у вас есть возможность реабилитироваться». Капитан Грани смолчал, хотя я по глазам видела, насколько он раздражён. «Официально вы принимаете Агнару в группу боевиков четвёртого курса. Я принёс вам бумаги о её переводе к вам из Северной Академии. Там, кстати, на самом деле на факультете боевых магов учатся несколько девушек» но заведение закрытого типа и курирует его моё ведомство». «А что я скажу о Дестере?» Прочистив горло, спросил ректор. «Сообщите, что он пропал с практики вместе с тёмными и, вероятнее всего, принял тьму». «Вот после этого заявления я едва не подавилась в духом, уставилась на лорда Стайра во все глаза и только хотела возмутиться, но он заговорил раньше». «Так надо, Агнара» сухо бросил он. «Ведь те, кто имеет отношение к тёмным, будут прекрасно знать, что Шарса среди них нет. Зато есть ты с его повадками. А на использовании света он уже засветился. Вы даже это продумали? Хотите, чтобы они считали, что сами меня вычислили? Увы, они сразу узнают, что ты имеешь отношение ко мне и тайной полиции. И действовать необдуманно не станут». Он предвкушающе усмехнулся и, опершись на подлокотник, чуть подался вперёд. «Игра обещает быть интересной, а тебе придётся всё время сохранять бдительность и лучше всё-таки держаться подальше от принца». Я ничего на это не ответила, ведь и так ясно, что если я ещё могу попробовать не контактировать с Ди, хотя бы ради дела, то сам он вряд ли станет слушать доводы лорда Стайра». У его высочества была своя логика и свои цели, а ещё свои способы добиваться желаемого. Я до сих пор пребывала в шоке от того, как быстро и чётко он умудрился вернуть мне возможность жить под собственным именем, да ещё и остаться в академии на том же факультете. Увы, от внимания лорда Стайра отбиться не получилось, но сейчас он был меньшим и зол. «Я могу сообщить правду хотя бы преподавателям?» – спросил ректор, которому ситуация точно не нравилась. «Нет», – отрезал глава тайной полиции. «Они все у нас под подозрением. И поселите Агнару к её группе. В мужское общежитие. В отдельные апартаменты, но по соседству с кинаром Худенцем. Он присмотрит за нашей леди». «Там пустуют только покой её высочества», – бросил капитан Гранис. «Вот и замечательно. Пусть Агнара заселяется туда, а принц остаются в её комнате. Он возражать не станет». Лорд Стайер хлопнул в ладоши и поднялся с кресла. «Идём, Агнара. Сейчас парней из твоей группы допрашивают, но через пару часов они вернутся в академию. К этому времени тебе следует решить все организационные вопросы». Он повернулся к ректору. «Вы должны лично представить Леди Шарскую, её группе и преподавателям». «Хорошо», – кивнул капитан и тоже встал. «Лорд Стайер, у меня есть к вам несколько вопросов, которые я хотел бы обсудить наедине». Тот кивнул и махнул мне рукой. «Иди, займись заселением. И думаю, тебе понадобятся всякие женские штучки. Ты же теперь девушка» и ухмыльнулся так, что мне захотелось его ударить. Жаль, позволить себе подобного не могла. Покинув кабинет ректора, я испытала настоящее облегчение. Всё же этот лорд Стайер был крайне сложным и тяжёлым человеком. Рядом с ним любой почувствовал бы себя марионеткой, для которой хитрый кукловод уже придумал свой сценарий. Ди обнаружился под дверью. Он встретил меня с волнованным взглядом. Сам предложил помощь заселением, но я отказалась. «Тебе нужно купить хотя бы женскую одежду», — попытался возразить принц. «Не нужно», — покачала я головой. «У меня всё есть. Я надеялась, что мои старые вещи когда-то пригодятся, потому оставила их у одной знакомой. Теперь просто заберу». «Я с тобой?» «Нет, Диан». Я остановила его, коснувшись руки. «Справлюсь сама» а тебе не стоит рядом со мной появляться». огни он смотрел сомнением и явно хотел настоять. Нет, и постарайся не показывать на людях своего интереса ко мне». Диан не ответил. «Но я по глазам видела, что он для себя уже всё решил. Ох, сложно же нам будет соблюдать конспирацию. Особенно учитывая тот факт, что один принц...» «Скрывать собственные симпатии явно не намерен». «Встретимся на построении, после возвращения ребят», — проговорила, отступая на шаг. «Ладно», — нехотя согласился он. И хотел добавить ещё что-то, но почему-то промолчал. Уходя из приёмной, я поймала на себе заинтересованный взгляд секретарши ректора, миссис Роуз. Удивительно, как умудрилась не заметить её присутствия». Она смотрела так, будто перед ней только что развернулась безумно интересная сцена. Диан тоже обратил на неё внимание, но в его глазах промелькнуло удовлетворение. «Кажется, вопреки всем договорённостям, принц решил, что слухи о наших с ним отношениях стоит запустить ещё раньше моего официального появления». В этот момент мне даже стало немного жалко лорда Стайра, которому вставлял палки в колёса тот самый подопечный, которого нужно было защитить любой ценой. Когда уходил, Адис с обаятельной улыбкой направлялся к секретарю ректора. И что-то мне подсказывает, он точно не собирался просить её держать язык за зубами. Куда вероятнее, решил добавить будущим слухам интересных подробностей. Когда через месяц после побега из столицы я приехала поступать в военную академию, то поселилась у миссис Боус, которая сдавала комнату на чердаке своего небольшого домика. До этого мне приходилось жить в самых разных местах, и в деревенском бараке, и на ферме, и в придорожной гостинице. Я ведь далеко не сразу смогла раздобыть новые документы, купить артефакты. А с оборотными зельями вообще оказалось сложнее всего. Именно у миссис Боус я познакомилась с её внучкой Китарой, которая навещала старушку каждые выходные. Мы как-то сразу умудрились найти общий язык. И однажды я просто рассказала ей, кто я, откуда и почему скрываюсь. Сначала подруга попыталась отговорить меня от затеи становиться парнем, и поступать на боевой факультет в военную академию. Но когда поняла, что я не отступлюсь, решила мне помочь. Несколько недель она учила меня вести себя как мужчина. О представителях сильного пола Кити знала практически всё. Если бы не она, я бы прокололась ещё в день экзаменов. Но благодаря нашим тренировкам никто не заподозрил в Дестре Шарси девушку. Кстати, я взяла такую фамилию не просто так. Раньше в рядах аристократии было принято давать бастардам сокращенные фамилии. То есть, если бы меня нашли с помощью магического поиска по крови, я бы сказала, что являюсь внебрачным сыном лорда Шарского. Но отца никто не видел. К счастью, никто меня таким способом не искал». Каникулы я тоже проводила у миссис Боус, но оставалась в образе Дестера, и лишь в огненную лилию приходила в истинном обличии. Большего я себе не позволяла, чтобы не выходить из образа. Ведь последствия могли оказаться катастрофическими. «Значит, ты больше не будешь прятаться?» спросила бабушка моей подруги. «Это прекрасная новость. Я молилась за тебя богам». «Не гоже, девушки, да ещё такой миленькой, изображайте себя парня. Тебе замуж надо, деток». Я на это только вежливо улыбнулась, закинула на плечо сумку с вещами и, попрощавшись, отправилась обратно в академию. «Замуж? Дети?» «Вот уж точно не про меня. Я не видела себя ни женой, ни матерью. Может, причина в том, что слишком долго изображала парня» или же просто ещё не доросла до таких важных шагов. Да и глупо было бы после получения позволения учиться на боевом факультете бросить всё из-за свадьбы. Нет уж, спасибо. Я лучше пока как-нибудь обойдусь без этого». Когда вернулась в академию, сразу направилась к коменданту. Он долго причитал, что «не место одинокой девушки в мужском общежитии». Бурчал себе под нос, что ректор совсем ополоумил, но всё равно послушно выдал положенные мне принадлежности, несколько комплектов формы и проводил до выделенных комнат. Вот тут-то я поняла, что жизнь-то налаживается. Апартаменты принца состояли из гостиной, спальни, кабинета и большой личной ванной комнаты. И когда комендант оставил меня одну... Я, не сдержавшись, совершенно по-девчоночью запрыгала на месте, хлопая в ладоши. А потом просто упала спиной на большую кровать и раскинула руки в стороны. «Счастье есть», — сказала, улыбаясь. Но, глянув на часы, быстро вскочила на ноги и принялась разбирать сумку. Некоторые из платьев я иногда надевала в огненную лилию. Но большая часть найденного гардероба была не просто платьями — а настоящим напоминанием о прошлом, потерянной жизни. Бережно разглаживая магии каждая, я вешала их в шкаф и с грустью понимала, что вряд ли еще хоть когда-то надену. И дело даже не в том, что изменилась мода. Нет, главное, что изменилась я. Не внешне, а именно внутренне. Когда с одеждой было покончено, извлекла с самого дна сумки большую шкатулку и опустилась с ней в кресло. В этом простом деревянном ларце я хранила самые дорогие сердцу вещи. Мамину брошь, которую она подарила мне на память, бриллиантовые серьги, подарок отца на 18-летие, аметистовое колье, артефакт, который сделал для меня брат. Было здесь и несколько простеньких побрякушек с ярмарки, куда мы когда-то ходили всей семьёй. Приглашение на первый балл, эльфийские ленты, подарок дедушки, присланный мне много лет назад на зимние праздники. Я с грустной улыбкой перебирала свои сокровища, пока не увидела на самом дне оплетённый золотом рубин, в самом центре которого пульсировал свет. Взяв кулон в руку, почувствовала тепло и крепко зажмурилась. Увы, даже после предательства Диана я не смогла уничтожить этот его подарок». Выбросить тоже руками поднялась, потому просто засунула в шкатулку, решив заложить в ломбард при первой же возможности. И не сделала этого. Теперь же, глядя на драгоценную красную каплю, поняла, что хочу кое-что проверить. Подошла к зеркалу, надела украшение на шею и спрятала под рубашкой. Мне чего-то стало очень интересно, как Диана отреагирует на такую вещь. А в том, что он однажды на него наткнётся, у меня не было ни малейшего сомнения. На построение шла с гордо поднятой головой. Всеми силами старалась сохранять уверенный вид, но на самом деле жутко нервничала. Знала же прекрасно, что парни не примут девушку в своей группе что даже преподаватели будут против, что мне придётся снова доказывать, чего я стою. И всё равно шагала вперёд, чувствуя себя почти победителем. «Я смогу, я справлюсь, у меня обязательно получится». Когда я подходила к площадке перед стационарным порталом, откуда нас буквально вчера отправляли на практику, все парни из группы уже стояли в шеренге по стойке смирно, а хмурый и раздражённый магистр Коун о чём-то переговаривался с ректором. Меня они увидели одновременно, и если капитан Гранни только стал выглядеть чуть более напряжённым, то на лице нашего наставника по боевой магии отразилась настоящая брезгливость. «Это она?» — спросил он довольно громко. Руководитель академии кивнул и, обречённо вздохнув, жестом подозвал меня ближе. Я подошла, приложила раскрытую ладонь к груди в приветственном жесте и обратилась именно к ректору. «Кадет Шарская по вашему приказанию прибыла». «Вольно, кадет», — ответил он. А в его глазах показалась обречённость. «Это магистр Джейс Коун. Он куратор вашей группы, а также наставник в практике по боевым плетениям». «Баба в группе боевиков», — тихо прорычал тот, глядя на меня как на врага. «Этот стаир что, вообще умом тронулся?» «Возможно», — ответил ему ректор. «Но даже если это так, он всё равно остаётся главой тайной полиции». Потом ободряюще хлопнул подчинённого по плечу, как бы говоря, «крепись, друг», и повернулся к кадетам. «С этого дня с вами будет учиться девушка», — сказал капитан Грани, окидывая подопечных сочувственным взглядом. «Её имя Агнара Шарская». Она сильный маг, и показатели успеваемости у неё на высоте. Скажу сразу, сюда переведена по приказу главы тайной полиции. Обижать не рекомендую, последствия для вас могут оказаться печальными. Если будут разногласия, все выяснения отношения через дуэль, согласованную со мной и магистром Коуном. Да, и ещё». Капитан Грайни сглотнул, сжал пальцы в кулак и только потом продолжил. «Четверо кадетов вашей группы не вернулись с практики и подозреваются в связи с тёмными. Вас уже допрашивали и допросят ещё раз. В академии теперь будут дежурить агенты тайной полиции. Как видите, всё более чем серьёзно. Я говорил не раз и скажу сейчас снова. Тьма для любого из вас билет в один конец». «Разрешите обратиться?» Вдруг подал голос Крис и шагнул вперёд. «Да, слушаю тебя», — ответил ректор. Я хотел сказать, что Дестер Шарс не мог принять тьму. Ему это точно незачем. Он и так сильный маг. Его явно похитили. Вы говорили об этом дознавателям? Конечно, и не только я. Значит, его обязательно найдут. Сказав это, капитан Грэннис попрощался с подопечными и удалился. И чем дальше он отходил, тем тяжелее мне становилось стоять перед группой. На меня смотрели все в чьих-то глазах горело любопытство, в чьих-то интерес, в чьих-то раздражение. Зато Кейнар взирал на меня с хитрой улыбкой, а Дианы вовсе выглядел очень довольным. «Значит, Агнара», — проговорил магистр, придирчиво осмотрев меня с ног до головы. «Именно так», — ответила я. «И ты на самом деле знаешь боевые плетения?» — поинтересовался с лёгкой насмешкой. «Знаю». «Готова продемонстрировать свои навыки?» «Конечно. В таком случае через час буду ждать тебя на полигоне. И всех, кто желает показать этой малышке, что ей не место военной академии, тоже буду ждать. Кто победит её в магическом поединке, получит высший балл за сорванную практику. Вольная. Он ушёл в направлении главного корпуса академии вслед за ректором, а я осталась на месте. Теперь мне предстояло самое сложное. Повторное знакомство с группой теперь уже в неформальной обстановке. «Ну что ж, Агнара, давай знакомиться!» Первым подошёл ко мне Крис. «Можете звать меня Агни», — ответила прямо встречая его недоверчивый взгляд. «Я Кристофер», — ответил он, протягивая мне руку. Я притянула свою в ответ, и мы закрепили знакомство рукопожатием. «Девушка в нашей группе — это классно», — произнёс оказавшийся рядом со мной Ходденс. «Я Кейн. Очень приятно, Агни». Увы, больше никто представляться мне не собирался. Парни смотрели раздражённо, а когда вперёд вышел Эрни Ливьер и одарил меня полным снисхождением взглядом, я поняла, что он меня явно принимать не собирается. «Девочка», — сказал он. «Не знаю, зачем ты здесь, но надеюсь, что долго не задержишься». «Нежным леди не место на боевом факультете». «Присутствие твоей смазливой мордашки только помешает нам нормально учиться». «Боевые специальности не для женщин». «Да, красотка ты, конечно, просто огонь, но...» Бросил Лео, от которого я такого точно не ожидала. Уже хотела ответить, но тут за моим плечом встал Диан. «Господа» сказал он, угрожающий ровным тоном. «Магистр любезно предоставил каждому из нас возможность проверить на полигоне, на что способна наша новая одногруппница. Там каждый из вас может попытаться одолеть её магией. И что-то мне подсказывает, это не удастся никому из вас». «Из чего же ты это решил?» – иронично поинтересовался Эрни. «С того, что знаю эту девушку. И каждый, кто попытается оскорбить её, будет иметь дело со мной». «Диан», — ревкнула я, обернувшись к нему. «Я сама в состоянии разобраться с ребятами. Вот и разбирайся на полигоне». Я одарила его таким взглядом, что он всё-таки хмыкнул и отступил. Но когда снова повернулась к парням, в их глазах отражалось ироничное понимание. «Что, Диан, это твоя подружка?» — выдал Ливьер. «Она запретила мне кому-либо рассказывать о наших отношениях» ответил этот несносный, самоуверенный принц. Я же от досады скрипнула зубами. «Нет, я не его подружка, не его девушка. Но мы, к несчастью, знакомы. И да, я готова к схватке с любым из вас. Надеюсь, моих умений окажется достаточно, чтобы доказать своё право учиться с вами. А пока, с вашего позволения, отправлюсь на ужин, который вот-вот начнётся». Хочу, знаете ли, подкрепиться перед предстоящими сражениями». Уходила я одна, но чувствовала, как спину буравят несколько обжигающих взглядов. Потом послышались быстрые шаги, но, вопреки моим ожиданиям, рядом показался не Диан, а Кейн. «Так держать, огнара сказал он, подстроившись под мой шаг. «Отличное получилось возвращение настоящей личности. Диан постарался». У него настоящий талант действовать на храпом и выходить сухим из воды, проворчала в ответ. Привыкай, его вряд ли что-то исправит, если даже тёмное проклятие оказалось бессильное. И если тебе будет нужна помощь или даже просто моральная поддержка, можешь всегда обратиться к нам с Хэл. Спасибо, Кейн, искренне поблагодарила я, хоть и сомневалась, что когда-нибудь воспользуюсь этим предложением. Но на фоне отчуждения от собственной группы его слова звучали настоящим бальзамом. Ладно, не стоит расстраиваться раньше времени. Магистр, сам того не желая, дал мне отличную возможность показать себя, и уж я этот шанс точно не упущу».